Глава 19. От союза бога воды и морских глубин Мюридхака и богини штормов Джамесины родился холодный бог зимы и льдов Алпин и три сестры — воинственная богиня охоты Мерсейли, надменная богиня рек и русалок Киаск и своенравная богиня тайных колодцев и исцеляющих источников Мерит. С детства Киаск и Мерит были очень дружны. Однако со временем всё сильно поменялось. Вознедавидевшая любовь Киаск переживала за свою сестру, которая полюбила Мэйтланда, и тревога её была так велика, что богиня рек усыпила Мэрит и спрятала её от бога воров. Предание Ланиакей. Эридан. В зале становилось ещё более людно. Гости всё пребывали и пребывали. Одетые во всё ярко и мерцающее Они мельтешили, словно цветные кляксы на полотне. Идя сквозь толпу, я прислушивался к зову. 664-я была уже где-то совсем близко, я это чувствовал. Вообще, я старался не думать о девушках, как о живых существах. Для меня они были просто номерами, безжизненными цифрами, в кровавом списке на пути к цели и свободе. Должно быть это чудовищно, но я и есть чудовище. Внезапно мое внимание привлекла небольшая делегация — которая стройным шагом прошла через весь зал и скрылась в проходе, ведущем в ту часть дворца, где располагалось императорское крыло. В сопровождении стражи из женщин воинов вышагивала Изгерт, принцесса империи черной короны. Девушка с стальным стержнем внутри, которая должна была родиться мужчиной, холодная, непреклонная и своевольная. Она создала и возглавила собственный легион, состоящий исключительно из женщин. Ни в одной из трёх империй никого так не боялись, как солдат Изгерд. «Сестра», — с грустью подумал я. Внутри меня что-то болезненно сжалось, но никаких воспоминаний не последовало. Я не помнил, как ко мне относилась Изгерд, не помнил никаких детских забав, объединяющих детей, растущих вместе. Я ничего не мог воскресить в своей памяти, кроме презрения и насмешек в мой адрес. Но всё это было так давно, что я уже даже не помнил, от кого конкретно они исходили. Это казалось странным, но почему-то настораживать меня это начало лишь сейчас. Мимо прошла девушка, задев меня плечом, причем явно специально. «Прошу прощения», — ее губы растянулись с лощавой улыбки. «Я бываю такой неуклюжий», — она игриво на меня взглянула из-под пушистых ресниц. Устало вздохнув, я посмотрел в ее глаза, на дне которых это звалась метка жертвы. 664-я. Как оказалось, сегодня в императорской библиотеке не было инджборгов которые могли помочь с поиском литературы. Но, к счастью, странный незнакомец прекрасно ориентировался в этом книжном лабиринте. «Ты тут библиотекарем на выходных подрабатываешь?» не удержалась я, незаметно перейдя на «ты». Как-никак сегодня праздник трех лун, так что можно немного пофамильярничать. Мужчина прыснул и укоризненно покачал головой, явно не оценив шутку а я шла, с трудом представляя, как мне вообще хватило смелости ляпнуть нечто подобное. К слову, он отказался раскрывать источник своей осведомлённости относительно предмета моего исследования, отмахнувшись, я очень проницательный. Можно подумать, это что-то объясняло. Однако лезть с дальнейшими расспросами я не стала, потому что побаивалась своего золотоглазого спутника. но вот мы и пришли». Мужчина остановился у огромного стеллажа в три моих роста, торжественно указывая на него руками. Я изумленно осмотрела предмет мебели, ровные ряды книг, тянущиеся до самого потолка, и еле сдержалась, чтобы не присвистнуть. «Вот это вот все о магических рисунках?» На всякий случай решила уточнить я, ткнув стеллаж так, словно обвиняла его в чем-то. «Нет, конечно», — усмехнулся незнакомец это ты еще по четыре таких же на втором и третьем этажах в этой же секции». Я удивленно крякнула и с выражением полного ужаса уставилась на мужчину. «А конкретно этот?» — он указал на стеллаж, словно я могла подумать, что речь о чем-то другом, по родовым рисункам. «Это ведь шутка?» — с надеждой спросила я. «Скажи, что это шутка». Незнакомец отрицательно покачал головой. Судя по довольной ухмылке, моя реакция его явно позабавила. Он окинул многозначительным взглядом полки и, не скрывая сарказма, заметил. «Мне кажется, что даже если ты очень быстро читаешь, тебе не хватит времени все это перелопатить до конца сегодняшнего вечера». Я скривилась. «С чего начнешь?» — он радостно хлопнул в ладоши. В его золотых глазах заплясали озорные огоньки. Я скривилась еще сильнее и мрачно посмотрела на своего спутника. «А тебе заняться больше нечем, кроме как потешаться надо мной?» я попыталась вложить в интонацию все раздражение, которое сейчас испытывала, но мужчина не проникся. Просто мне всегда интересно наблюдать за тем, как люди упорно, не замечая выхода, продолжают со стервенением копать дорогу в тупик. О, так может, мистер, обожаю изъясняться загадками, будет так любезен, что откроет глупым и невнимательным людям глаза на пару указателей, которые они так неосмотрительно пропустили. Его губы растянулись в такой улыбке, что по моему позвоночнику пробежался холод. Это плохая улыбка. Очень-очень-очень плохая улыбка. «Может быть», — загадочно ответил он. «Но, разумеется, не бесплатно. А это плохая идея». «И сколько же стоит этот небольшой книжный экскурс?» — осторожно поинтересовалась я, словно попробовала на прочность прогнившие доски моста, по которому планировала идти. «Самую малость». Золотоглазый был совсем близко. Его глаза пылали, словно магические огни в темноте. Моё сердце так сильно билось в груди, словно хотело о чём-то предупредить меня, а заодно и весь иеракон. Мужчина промурлыкал. «Всего лишь один танец. И всё?» Это предложение было слишком безобидным, чтобы не почуять подвох. «Что?» — самым невинным видом поинтересовался собеседник. «Неужели ты так плохо танцуешь?» Это плохая идея, это очень-очень плохая идея. Что за танец? Надеюсь, не какой-нибудь ритуальный с бубнами и жертвоприношениями, сощурила я глаза. Мужчина запрокинул голову и так громко рассмеялся, что мне захотелось шикнуть на него. «Ну и воображение у юных леди», — укоризненно покачал он головой. «Прости, кажется, мне придется тебя разочаровать. Это будет самый обычный танец на сегодняшнем балу» в присутствии всех тех напыщенных личностей. А взамен я расскажу тебе то, что ты так жаждешь узнать. В чём подвох? Вот так просто? Вот так просто. Почему ты так уверен, что дашь ответ на мой вопрос? Потому что нет таких тайн, которые можно было бы от меня скрыть в мире смертных. Боги, вот это самомнение. Мне становится тесно в одном помещении с твоим эго. Я закатил глаза. Мужчина снова засмеялся, а затем тихо произнес «Я докажу». А вот это уже интересно. Мы поднялись на второй этаж, подошли к огромному гобелену с изображением герба Империи Северной Короны. Одним движением руки мужчина развеял его, и нашему взору открылась изрезанная защитными узорами дверь с зачарованным замком. Я удивленно и абсолютно не элегантно разинул рот. Мой спутник же не стал тратить времени на созерцание, и, опустившись на корточки, принялся вскрывать замок на двери, используя для этого какие-то непонятные спицы. «За какой бездной ты творишь?» — в ужасе прошептала я. «Успокойся. Все под контролем», — спокойно ответил он. «Под контролем? По чьим контролем Мы в императорском дворце, демоны тебя подери». «Серьезно?» — он обернулся, надев на лицо маску детского удивления. «Вот это да!» — я-то думал, что мы в цветочном магазине. «Но дворец императора — это совсем другое дело. Это определённо всё меняет, что ж ты сразу не сказала?» Сарказм лился из него неиссякаемым потоком, вызывая желание заткнуть чем-нибудь этот фонтан. Я недовольно скривила губы, а он хмыкнул и вернулся к взламыванию замка. «Я так и знала, что ты домушник», — прошипела я. «Какая проницательность», — парировал золотоглазый. «Да от тебя совсем ничего не скроешь». Я заозиралась в поисках фолианта потяжелее, чтобы нечаянно обронить ему на голову. Замок щёлкнул и начал меняться, превращаться в серебристо-белую змейку. Она шлёпнулась на пол и, мерцая как ртуть, впиталась в него. В следующее мгновение по двери прошла фиолетовая рябь, и та медленно растаяла, исчезнув в стенах и открывая проход в узкое помещение. «Это что ещё такое?» — воскликнула я удивлённо узорные замки», — пояснил вор и вошел внутрь. «Это плохая идея. Это очень плохая идея». «Ты долго еще будешь на входе топтаться?» — спросил мужчина, когда понял, что я за ним не прошла. «Да мне и отсюда неплохо видно, знаешь ли. Ты что, боишься?» — издевательски поддел меня он. «Всего лишь не хочу на плаху. Считай это инстинктом самосохранения». Незнакомец фыркнул и уверенно направился к шкафу в самом дальнем углу тайной комнаты. Он так уверенно двигался, что это настораживало и пугало. Я, например, даже спокойно стоять на месте не могла. Казалось, вот-вот, и меня схватят за руки, хотя я ничего не делала. Эти мысли заставляли нервно оглядываться и переминаться с ноги на ногу. Мистер Вор вышел из дверного проема, щелкнул пальцами, и двери с замком вернулись на место. Я изумленно раскрыла рот. Сегодня этот жест был самым популярным в моём арсенале. Ещё щелчок пальцами, и на стену вернулся гобелен. Казалось, моя челюсть упала прямо на пол. Хотелось попросить его повторить этот трюк заново. Но вместо этого я просто открывала и закрывала рот как рыба, указывая на гобелен, словно у меня были к нему какие-то претензии. «Это ерунда», — сверкнул белозубый улыбкой мужчина и протянул мне книгу в тёмно-синем переплёте. Я недоверчиво на неё взглянула, А незнакомец сам открыл книгу примерно на середине и продемонстрировал мне. Я чуть не проглотил язык от неожиданности, ошеломления и восторга. На пожухлых страницах красовался рисунок черного дерева с белым мечом в стволе, точь-в-точь, -точь, как на спине Эридона. Я потянулась, чтобы пальцами ощутить его, но книга тут же захлопнулась и растворилась черным дымом. «Сделка есть сделка», — пояснил Золотоглазый. «Я доказал тебе, что могу ответить на твой вопрос». Но ты так и не сказал, откуда узнал, что меня интересует именно это. В данном случае значение имеет лишь то, что я оказался прав. Мне было страшно. Этот вор мог залезть не только в чужой дом, но и в чужую голову. Он стал пугать меня еще сильнее, чем прежде. Ты готова получить ответы на свои вопросы? Это плохая идея. В любом случае, ты ничего не теряешь, — пожал он плечами. Что это за цена, всего лишь один танец? Разве это так много по сравнению с тем, что ты получишь? Разгадка тайны так близко, только руку протяни. Мои эмоции в попытках найти верное решение устроили собрание и шумно спорили, взвешивая все «за» и «против». Что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось, в очередной раз напоминая, что это очень плохая идея, как ходьба по канату. Вроде понимаешь, что страховка спасёт от падения, но инстинкты умоляют не рисковать. По рукам? Вор протянул мне ладонь. «Это очень плохая идея. но ну, прям-таки очень плохая идея. Прямо жуть какая плохая». Не отрываясь от его глаз цвета расплавленного золота, я сжала ему ладонь и тихо сказала «Да». Наши руки на секунду озарила вспышка пламени и угасла. Это должно было, наверное, как-то насторожить меня, но не насторожило. Я как оглушенная смотрела на незнакомца, а он на меня. Улыбка на его лице явно ничего хорошего не обещала. Холодная, расчетливая и надменная. Улыбка чудовища. Он разжал мои пальцы и направился в сторону выхода, кинув мне через плечо. «Вначале ты выполняешь свою часть, а затем я свою. Поторопись, эйлин Бал уже начался». Я почувствовала, как от страха холодеет затылок. Я не называла ему своего имени.